Глава тридцать шестая. Да, мам, все в порядке. Успокаивающе говорю я, оглядываясь на запертую дверь туалета. Да, уже в Москве. Полинка потребовала мороженого, и мы заехали в кафе. Нет, не в отеле. Роберт сказал, что арендовал для нас квартиру. Остальное расскажу позже, так как и сама ничего толком не знаю. Да, вот такая я безбашенная. Все, давай. Перезвоню. Поправив волосы, которые за время перелета успели превратиться в торчащую во все стороны мочалку, я возвращаюсь в зал, где за столиком возле окна меня ожидают Полина и Роберт. Вздыхаю. Твердость характера, которую он время от времени демонстрирует мне, ни коим образом не касается п о л я Стоило ей только заикнуться о желании поесть мороженого, как он моментально развернул автомобиль и привез нас сюда. Я и сама привыкла баловать дочку. Она как никак свет моих очей, но отказывать ей давно научилась. Без этого навыка с такой принцессой, как Полина, далеко не уедешь. Мам, а я у нас в Иркутске такое уже ела. Сходу сообщает дочка, демонстрируя мне бумажный стаканчик с розовым содержимым. А тебе шоколадное выбрала. Спасибо, крольчонок. Я перевожу взгляд на Роберта, которому достался ярко-желтый сорбет. Ну что, берем все это и двигаемся дальше? Да, поехали. Он собирается подняться, но услышав недовольное бурчание Поли, мешкает. Вставай! Строго чеканю я, глядя на скривившуюся мордашку дочери. Полина безошибочно чувствует слабину и да ей волю, мы просидим здесь до вечера, пока не попробуем все десертное меню. В Москве будет еще много кафе, в которые мы сходим. Полина смотрит на меня с недоверием, но потом все же соскальзывает со стула, предварительно прихватив свой бумажный стаканчик. И пока она п о н у р а бредет к выходу, я решаю отчитать Роберта. Будь с ней немного построже. Мы еще до города не доехали, а она уже из т е б я веревки вьет. Я у н е ё на карандаше. Он с сделанным сожалением пожимает плечами. Приходится зарабатывать баллы всеми возможными способами. Мы женщины уважаем твердую руку, парирую я. Вместо ответа Роберт кладет руку мне на талию, спускает ее ниже и коротко сжимает мой зад. Сделав большие глаза, я смотрю на него с укоризной. Но что за неандертальские замашки? х А, что-то в т в о ё м взгляде мало уважения. Рада. Ухмыляется он. Нужно продемонстрировать места п о д т в ё р ж е Ничего не могу поделать, снова краснее. Когда между нами сохранялась дистанция, подобные шутки отлетали от меня как горох от стены, а сейчас даже не знаю, хорошо это или плохо, что я стала такой уязвимой и смущающейся. Ой, замолчи, бормочу я, но обнимать себя позволяю. По крайней мере, пока Полинка не видит. Я вообще т о не слишком т а к т и л ь н а я и излишний телесный контакт, как правило, вызывает у меня желание поскорее отстраниться, но с ним почему-то по-другому. Прикосновения Роберта ощущаются теплыми и естественными. По пути к месту назначения мы попадаем в пробку, типичную по меркам столицы и такую нетипичную для Иркутска. Полинка на заднем с и д е н ь е вся извертелась, тыча с носом в стекло. Почему не едем? Откуда столько машин? Тут всегда так. А если да, то жить в таком городе она бы не хотела. К тому времени, как мы выезжаем на относительно свободную дорогу, мой мочевой пузырь готов лопнуть, кожа д е р ё т аллергический зуд. Я не привыкла столько времени проводить без движения. Полинка вообще уснула от безысходности, а вот Роберт, сидящий за рулем, выглядит совершенно невозмутимым. У тебя нервы как канаты, шепчу я. Я у ж близко к тому, чтобы выскочить из машины и вернуться в Иркутск пешком, поэтому я заблокировал двери. Усмехается Роберт, находя меня взглядом в зеркале заднего вида. Это первое время раздражает, а затем привыкаешь. Едва ли взрослому человеку можно привыкнуть ходить под себя. Потерпи совсем немного, снежок. Его голос становится настолько заботливым, что тяжесть в животе немного отпускает. Почти приехали. Спустя пятнадцать минут автомобиль действительно за р у л и в а е т во двор внушительной Сталинки и там паркуется. м о ё сердце едва успокоившееся после перелета, вновь начинает волнительно биться. Огромный незнакомый город, чужая квартира. Я плохо адаптируюсь к новому. Это ваш дом на ближайшую неделю. Заглушив двигатель, Роберт поворачивается ко мне. Нервничать не нужно. На этот срок у тебя имеются привилегии полноправной хозяйки. Я издаю глухой смешок, будто м ы с л и м о и читает. Я и не нервничаю. Вру. Полинку надо разбудить. На это не требуется много времени. Едва я трогаю дочку за плечо, она распахивает глаза и начинает возбужденно озираться. Мы где? Приехали? Приехали, малыш. Отвечает за меня Роберт, открывший для нас пассажирскую дверь. Выходи. Пойдем оценивать владения. Обвешавшись нашими сумками и чемоданами, словно грузовой верблюд, он ведет нас к подъезду, хотя дом далеко не новый, но с у х о ж е н н й территории. А в подъезде даже обнаруживается консьерж по имени Александр. А зачем он охраняет? – интересуется Полинка, когда мы заходим в лифт. Тут вор есть. Он, скорее, наблюдает за порядком, поясняет Роберт, чтобы посторонние не ходили и в подъезде не мусорили. Скучная работа, сочувственно вздыхая дочка. Бедный Александр. Возле темно-серой двери с номером двадцать три мы останавливаемся, и Роберт, выпустив из рук чемоданы, выуживает из карманов здоровенную связку ключей. Держи сразу, пока не забыл. Протягивает комплект с серебристым с брелоком мне, а вторым отпирает замок. Большой ключ от верхнего, тот, что поменьше, от нижнего. Думаю, разберешься. Я мешкаю, не решаясь первой шагнуть внутрь, чего не скажешь о Полине, которая без стеснения залетает в квартиру первая. С ног сними, предупредительно выкрикиваю я, на что получаю смеющийся взгляд Роберта. Какая ты строгая, Рада. Пусть оглядется. Завтра все равно придет уборщица. Нет, он мне так решительно дочь испортит. Ко мне-то уборщица не приходит, и полы я мою вот этими вот руками. Тут много места, хвалю я, скромно стягивая кроссовки на коврике. И вообще очень симпатично. Это без лести. Два года назад я сама закончила ремонт и представляю примерно, что и сколько стоит. Так вот, одна только прихожая обошлась хозяевам в треть моей квартиры, судя по многоуровневому потолку и четырем видам светодиодного освещения. Рад, что тебе нравится. Улыбается Роберт, кивком приглашая меня проходить дальше. Ты ведь помнишь, да? Чувство себя как дома. Мам! Полина с горящими от восторга глазами влетает в меня и, задрав голову, т а р а т о р и т Там телевизор, вот такой! Широко разводит руками. И комнат много, и еще спортзал, и баня есть. Я перевожу ошарашенный взгляд на Роберта. Спортзал, баня, сколько он выложил за эту квартиру? Ясно, что хотел обеспечить нас комфортом, но чтобы настолько? Наверное, дешевле было бы арендовать отель. Комментируя находки дочки, это вряд ли, скалит с я он. Счет за коммунальные платежи за последние месяцы, конечно, вырос, но не так значительно. Пока я сдвигаю и раздвигаю брови в попытке сопоставить услышанное с тем, что он говорил ранее, Полина снова находится быстрее меня. Это твоя квартира, да? Радостно в е р е щ и т она, подпрыгивая на месте. Мы тут вместе будем жить. Подхватив ее на руки, Роберт весело мне подмигивает. Именно так, моя умница. Только там не баня, а сауна.